Глава 7. Возвращение старых добрых компьютерных игр. Миф об экзистенциальной тревоге художника Бред Сабачи. Быть творческим человеком ещё не значит иметь уникальное преимущество. Раф Костер, создатель Ultima Online, Star Wars: Galaxies. Инновации, как правило, процветают на периферии, вне сферы компетенции компании. Возможно, из-за того, что крупные издатели в основном не обращали внимания на компьютерные игры, именно здесь были созданы компании с необычными подходами к решению бизнес-задач. В этой главе мы обсудим некоторые инновации, которые способствовали тому, что компьютерные игры вернули свою актуальность для всей индустрии. Они процветали наряду с мобильными и консольными играми. До цифровизации физическая модель бизнеса ПК была внемилостью у крупных производителей игр. Руководители приняли идею о том, что специализированное игровое оборудование выиграло войны платформ. Успех Nintendo в сочетании с выходом на рынок Sega и Sony привёл к значительному росту глобальной базы игроков, и многие издатели были полностью сосредоточены на рынке консолей. По мере роста индустрии росли и риски в сфере разработки игр, и особенно крупные издатели оказались не в состоянии противостоять растущей экономике консольных игр. Даже такой саботажник, как Тريب Хокинс, основавший Electronic Arts в надежде, что ПК в конечном итоге станет более популярной платформой, передумал и переключился на консоли. Более того, разработка для ПК стала более сложной, чем для специализированных устройств. В отличие от индустрии консолей, которая была сосредоточена вокруг относительно жёстких аппаратных спецификаций своих основных платформ, Аппаратные компоненты на разных устройствах ПК сильно различались. При покупке персонального компьютера потребители могут выбирать из широкого спектра отдельных аппаратных компонентов то, что им необходимо, включая видеокарты, системы охлаждения, устройства ввода, а также различные аксессуары, мониторы и процессоры. Это неизменно делает разработку игр для ПК более дорогостоящей, потому что творческие компании должны гарантировать, что их игра будет работать должным образом на большинстве доступных аппаратных средств. Консоли с другой стороны предлагают универсальные технические характеристики оборудования для всей своей пользовательской базы, что снижает сложность при разработке. Это также даёт крупным издателям больше контроля над качеством игрового процесса и сводит к минимуму вероятность того, что у игроков Возникнут какие-либо баги. Пиратство также стало гораздо более серьезной проблемой для ПК-бизнеса по сравнению с другими платформами. Из-за открытого характера гораздо проще извлечь игру с диской и распространить ее через интернет. Это заставляет особенно крупных производителей сомневаться в том, стоит ли разрабатывать игры на ПК. После одновременного выпуска Max Payne 3 как на ПК, так и на консоли, Take-Two отметила, что в течение двух недель подряд игра была самой загружаемой на известном пиратском ресурсе Pirate Bay, что привело к значительным убыткам. В ответ крупные издатели, как правило, не сбегали или откладывали выпуск своих игр на ПК до тех пор, пока продажи этих же игр на консолях не начнут снижаться. По всем перечисленным причинам вклад в общий доход крупных компаний от продаж Физических копий компьютерных игр в течение многих лет был незначительным. С точки зрения доходности в 1996 году рынок всё ещё был примерно поровну разделён между 41% ПК и 59% консолей. Но 20 лет спустя ситуация изменилась: 6% и 94% соответственно. График в PDF приложении даёт представление о различиях в масштабах физического рынка ПК. Цифровизация резко изменила ситуацию на рынке компьютерных игр. По мере того, как аудитория начинала пользоваться интернетом, большинство крупных издателей предпочитали выбирать меньший риск в специализированном оборудовании. В частности, именно небольшие компании сумели придумать креативные подходы к этому бурно развивающемуся рынку и извлечь выгоду из доступности цифровой дистрибуции на ранних этапах. что позволило обеспечить рост рынка компьютерных игр с чуть более 1 миллиарда долларов ежегодных потребительских расходов в 1998 году до более чем 30 миллиардов долларов два десятилетия спустя. На начальном этапе лучшим примером небольшой инновационной игровой студии, пожалуй, можно было бы назвать ID Software. Её самая известная игра Doom стала результатом гениального дизайна и дальновидного подхода к разработке с использованием краудсорсинга. Поскольку соучредители Джон Рамера и Джон Кармак стремились преодолеть несколько проблем, связанных с платформой ПК. В середине 1990-х вычислительная мощность среднего ПК была сравнительно низкой, что заставляло разработчиков придумывать хитроумные обходные пути, позволяющие игре работать плавно и предлагать новые игровые возможности. В частности, Рамера и Кармак использовали вычислительную мощность для отображения текстур, моделей и освещения. прокрутки и других элементов, что отличало их от других дизайнеров того времени. Эффективно решая ключевые вычислительные задачи, дуэт создал реалистичный и захватывающий игровой процесс. Doom предлагал трёхмерную графику, которая в то время была новой концепцией. Игрок выступал в роли космического десантника, сражающегося с ордами инопланетных монстров. Также в игре был многопользовательский режим. Подробнее об этом чуть позже. Такая функция позволила Doom быстро завоевать популярность среди игроков на ПК. Затем разработчики выпустили первую версию игры под видом так называемой условно-бесплатной лицензии, которая предоставляла каждому бесплатный, хотя и ограниченный доступ к исходному коду. Это позволило другим разработчикам создавать дополнительный контент для игры, включая разработку новых уровней и внесение изменений в игровую механику. Такой подход значительно расширил доступный контент для игры и создал растущую фан-базу. Условно бесплатное программное обеспечение быстро сделало Doom одной из самых популярных и широко доступных игр для ПК. Это оказалось ещё одним гениальным ходом. Из-за лёгкого доступа в сочетании с активным сообществом разработчиков, не менее 10 миллионов человек загрузили игру в течение первых 2 лет. Это, пожалуй, самое важное новшество ID Software. Компания полагалась на программистов-любителей или моддров для создания уровней и других цифровых объектов. Вместо того, чтобы предоставить возможность создавать контент только профессионалам, студия привлекла поклонников игры для разработки уровней и карт, поделившись необходимым исходным кодом. Растущее сообщество энтузиастов ПК в то время приняло игру и поделилось своими творениями. Именно этот подход с открытым исходным кодом обеспечил успех Doom и заложил основу для развития процветающего сообщества. Наконец, в отличие от игр на рынке консолей, которые были ориентированы на режим одиночной игры, Doom предлагал многопользовательский геймплей в локальных сетях. Я помню, как настраивал игру по локальной сети, протягивая провода Ethernet через окно к моему соседу-приятелю или просто перенося весь компьютер к кому-нибудь домой. Многопользовательский режим привлёк внимание участников отраслевого рынка. После окончания холодной войны вооружённые силы США столкнулись с серьёзным сокращением бюджета по мере ослабления глобальной напряжённости. В ответ они изменили свой подход как к способам подготовки войск, так и к способам приобретения технологий. В первом случае госорганизация обратилась к распределённому интерактивному моделированию для облегчения сценариев обучения и проведения практических процедур. Для последнего было решено, что вместо разработки новой технологии, она обратится к отечественной индустрии развлечений, в которой подрядчики конкурировали за проекты. В обмен на технологический опыт отрасли и финансовую экономию военные поделились некоторыми своими секретами. После выпуска Doom 2 в 1996 году, они сделали свою собственную модификацию для игры общедоступной, что впоследствии способствовало её популярности. Сочетание этих различных инновационных подходов, технологическое совершенство, открытый исходный код и многопользовательский режим, получивший поддержку военных США, привело к тому, что Doom устанавливали на компьютерах по всему миру чаще, чем операционную систему Microsoft Windows 95. Само собой, это не осталось незамеченным. Один из первых сотрудников Microsoft, Гейб и Ньюэлл, обнаружил, что большинство издателей слишком сосредоточены на консоли как основной платформе. По мнению Ньюэлла ПК превосходил консоль, потому что компьютеры способствовали большему разнообразию контента, имели низкие пороги входа для разработчиков и позволяли постоянно обновлять оборудование, а не раз в 5 лет. Ему нужны были доказательства, которые убедили бы разработчиков создавать больше контента для ПК. В то время это была новая идея, и не многие были готовы вкладывать усилия в непроверенную платформу. К огорчению, Ньюэл АПК в основном использовали в административных целях, а доступное программное обеспечение в большинстве своем состояло из бухгалтерских программ и программ обработки текстов. По мнению большинства руководителей игровых компаний, компьютер был скучным устройством в сравнении с консолью. Чтобы убедить индустрию в обратном, Ньюэл решил найти самую технически продвинутую игру для АПК и перенести ее на Windows, чтобы показать, что у игр нет никаких ограничений. Его взгляд упал на Doom. Gabe удалось убедить Carmacka и Romero разработать версию для Windows, и с выпуском Doom 95 мир внезапно начал смотреть на ПК как на игровое устройство. Острая необходимость в цифровой дистрибуции. Появление цифровой дистрибуции, нашевшее ощутимое доказательство превосходства компьютерных игр, вдохновило Ньюэлла покинуть Microsoft. Вместе с Майком Харрингтоном они основали студию под названием Valve. Как и в случае с ID Software, было трудно переоценить вклад этой компании в развитие отрасли. Valve преуспела в публикации популярных игр, среди которых наиболее известными стали Half-Life, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 и Team Fortress 2. Каждая из этих игр принесла компании многомиллиардный доход. Valve также создала платформу цифровой дистрибуции, которая вызвала резкий рост и волну инноваций в компьютерных играх. Нил и Харингтон были одними из первых так называемых миллионеров Microsoft и обладали финансовыми ресурсами, необходимыми для управления Valve без разделения контроля. Такая стабильность позволила им реализовать несколько инновационных стратегий. Собрав свою команду разработчиков, они решили проблему, которую мы определили ранее, как привлекать и удерживать таланты в своей компании. Увидев успех, который ID Software принёс Doom, Но эти двое наняли группу разработчиков, состоящую из модоров, ветеранов отрасли. Как вспоминал Ньюэлл, когда мы создавали Valve, мы поняли, что всё упирается в вопрос, как нам привлечь и удержать самых высокопродуктивных людей в мире. Все двигались не в том направлении. Замаячил переход в сторону аутсорсинга. А аутсорсинг это по сути та система, при которой мы можем где-нибудь в мире найти носителей английского языка самой низкой ставкой. мы дадим ему работу, и он будет делать её так же хорошо, но за гораздо меньше деньги. Однако нам казалось, это идёт вразрез с тем, что следовало делать. В основе формулы Valve по приобретению и удержанию лучших талантов лежит структура управления. В отличие от иерархической организации, характерной для многих крупных компаний, NIOL внедрил линейную организационную структуру. Сотрудники могли сами выбирать себе направления и собирать свои собственные команды вокруг конкретных проектов. Они также могли определять свои собственные графики работы и сами расставлять приоритеты. Выбор в пользу самостоятельности сотрудников, а не надзора менеджеров, стал важнейшим отличием от жесткого контроля, традиционно осуществляемого творческими компаниями. Понятие «неуправляемость» успешно применялось в других отраслях, но в разработке игр еще никогда. В отличие от многих своих коллег, Valve смогла расставить приоритеты в создании отличного контента по сравнению с необходимостью издавать свои игры, чтобы соответствовать датам отгрузки, или как выразился Нил, весь смысл частной компании в том, чтобы устранить ещё одного посредника на пути между потребителями и производителями товара. Таким образом, несмотря на подписание издательского соглашения с со Sierra, Valve изначально пропустила несколько сроков выпуска своего предстоящего шутера от первого лица Half-Life. Однако это стоило ожидания, поскольку привело к созданию игры, которая вышла за рамки существующих жанровых условностей шутера и отличалась инновационным повествованием, которое обращалось непосредственно к игроку, а не было набором кат-сцен для продвижения по сюжету. Сочетание захватывающего повествования и экшена оказалось чрезвычайно успешным. Изначально Valve рассчитывала продать около 180 тысяч единиц за весь жизненный цикл игры, однако только в первый месяц удалось продать более 200 тысяч копий, а потом еще около 10 миллионов копий. Отказ от жестких сроков и федуциарных обязательств, обеспечиваемый контролем учредителей, оказался ключом к успеху Valve. Реакция рынка на игру также задала тон дальнейшей творческой стратегии компании. Теперь он мог рассчитывать на энтузиазм и поддержку широкой аудитории модов. Valve, последовав примеру ID Software, помогла программистам-любителям разрабатывать уровни и дополнительный контент. Ряд популярных модов, таких как Day of Defeat, Team Fortress и Counter-Strike, каждый из которых требовал от потребителей покупки копии Half-Life, усилил рост продаж игры. Заметив положительный отклик от этих трёх модов, Valve быстро наняла команды моддинга и приобрела право Руководители компании эффективно воспроизвели модель, впервые предложенную Кармаком и Ромером, а кроме того, они использовали свои финансовые ресурсы для расширения бизнеса. Теперь, наблюдая за развитием растущего набора игр и их расширением, Valve столкнулась с другой проблемой: как облегчить процесс создания дополнительного контента и эффективно распространять обновления для своих игр, чтобы сохранить импульс для своей многопользовательской онлайн-игры Counter-Strike и ещё Orion Spin-off Half-Life? Онлайн-решение имело решающее значение. И поэтому в 2003 году компания запустила Steam платформу цифровой дистрибуции, которая автоматически обновляет игры через интернет и уменьшает растущее беспокойство по поводу пиратства и мошенничества. Создав надёжную платформу распространения своих игр, которая позволила бы компании лучше управлять обновлениями и распространять патчи для обеспечения бесперебойного игрового процесса онлайн, Valve приступила к реализации ещё одной идеи. В дополнение к использованию Steam для собственного контента, Valve открыла платформу для других разработчиков. В обмен на 30-процентное сокращение любая творческая компания теперь могла зарабатывать деньги, не проходя длительный процесс получения сертификации для выпуска игры на консоли или тратя бюджет на дорогостоящие операции для дистрибуции в физических магазинах. Успех собственных игр, которые обеспечили растущую потребительскую базу, был дополнен тем, что ряд производителей загрузили свои проекты в магазин компании. В течение 4 лет множество других известных издателей начали продавать свои игры стремительно растущей аудитории через Steam. Успех Valve и быстрое внедрение цифровых каналов в дистрибуции наконец оживили небольших разработчиков на ПК. И вовсе не из-за низкого порога входа, например, создание игры для дистрибуции через Steam Direct Обходится студии всего в 100 долларов по сравнению с созданием игры для одного пользователя, что обычно требует покупки дорогостоящего комплекта разработки и прохождения процесса утверждения игры. Без необходимости сертификации платформы это соглашение предоставляло средней студии больше свободы для реализации своего творческого потенциала. Более мелкие разработчики в частности воспользовались преимуществами, выпуская разнородные или необычные игры, которые не нашли бы отклик где-либо ещё. Этот подход оказался весьма успешным и позволил даже небольшим организациям получать доход, который только подпитывал их усердие. Как сказал Нил, мы знали, что сотрудники в других игровых компаниях зарабатывали больше денег, используя нашу систему, чем получая зарплату на своём рабочем месте. В экономике цифровой дистрибуции тоже есть проблемы. Важной уступкой становится неизбежно переполненный рынок. На таких высококонкурентных рынках, как эти, Сочетание низких предельных издержек и жёсткой ценовой конкуренции означает снижение общего уровня цен на игры или дефляцию. По мере роста разнообразия доступного контента разработчики изо всех сил пытаются взимать какую-либо плату и часто несут огромные финансовые потери, чтобы сформировать базу лояльных игроков и общую осведомлённость. Проще говоря, низкий порог входа приводит к избытку предложения, поскольку производство контента в таких условиях бурно развивается. А его потребление линейно. Избыток предложения неизбежно приводит к снижению цен. Мы можем наблюдать это, посмотрев на количество релизов игр в Steam с 2008 по 2017 год. Когда цены подскочили до 14 долларов по сравнению с 10 долларами несколькими годами ранее, разработчики, стремящиеся к самостоятельной публикации, наводнили рынок компьютерных игр контентом. Однако Когда количество новых релизов начало увеличиваться, примерно в 2014 году средняя цена начала снижаться. Избыток запасов контента снижал средние цены, поскольку студии пытались оставаться конкурентоспособными. Это также привело к резкому снижению среднего времени, проводимого пользователями в игре. График вы найдёте в PDF-приложении. Пользователям платформы Steam предоставлялся просто колоссальный выбор, поэтому они стали более чувствительными к цене. И сократили среднюю продолжительность своего пребывания в игре. Steam де-факто стал цифровой платформой для ПК. К 2014 году небольшие и средние студии ежегодно выпускали около полутора тысяч новых игр через Steam. А к 2017 этому это число выросло более чем вдвое. Снижение порога входа для публикации на ПК в сочетании с аудиторией, стремящейся к цифровому контенту, привело к тому, что К 2017 году Steam получил годовой доход в размере 4 миллиардов долларов. ПК как платформа прошёл путь от полного игнорирования до содействия некоторым из наиболее заметных инноваций отрасли. За несколько лет до того, как какой-либо другой издатель или платформа начали серьёзно относиться к цифровой дистрибуции, Valve создала рынок на своих собственных условиях и впоследствии стала доминирующим дистрибьютором игр для ПК. Успех Steam эффективно изменил тенденцию развития закрытого рынка и разбудил потребительский аппетит к компьютерным играм. Понятно, что крупные издатели хотели принять участие в акции. По мере того, как всё больше людей выходило в интернет, появился смысл внедрять новые способы дистрибуции. Более того, это вынудило издателей решить распространять свой контент через стороннюю компанию, такую как Steam, или же инвестировать в долгосрочную перспективу и создать свой собственный цифровой магазин. Более крупные компании, такие как Activision Blizzard и Electronic Arts, проявили интерес к вертикальной интеграции и создали свои собственные цифровые магазины Battle.net и Origin, соответственно. Однако, несмотря на столь значительные ресурсы, ни одному из них не удалось достичь такого же уровня успеха ни с точки зрения количества активных игроков, ни с точки зрения опубликованных игр. Отойдя от консольной стратегии, в формировании закрытого сегмента Valve удалось создать целый рынок и доминировать на нём, и способствовать развитию инноваций. Это вернуло ПК-гейминг в строй. Конец света для World of Warcraft. Импульс, лежащий в основе компьютерных игр, который исчез, когда физическое распространение стало нормой, начал нарастать с цифровизацией отрасли. Этот рост также открыл возможности для переосмысления того, как развивать и удовлетворять растущую онлайн-аудиторию ПК. Стабильный ежемесячный доход, естественно, считается Святым Граалем на рынке развлечений, в остальном ориентированном на успешные проекты. Успешная игра может привести как к взлёту, так и к падению. Получение предсказуемого долгосрочного дохода от большой аудитории само по себе достижение. И, как правило, гарантировано тем создателям контента, кто получил признание критиков. Несмотря на оговорки по поводу платформ, именно на ПК издатели впервые осознали преимущество с сетевой многопользовательской игры. Впоследствии эти же издатели реализовали игровой процесс на консоли, а затем и на мобильных устройствах. В частности, по мере распространения высокоскоростного интернет-соединения в промышленно развитых странах, Разработчики начали изучать многопользовательские ролевые онлайн-игры, доступ к которым предоставлялся по подписке. Такие игры, как EverQuest, Asheron Call и Ultima Online вышли на относительно новый рынок, чтобы начать играть по его правилам. Первый опыт был многообещающим. Ultima Online собрала более 100 тысяч игроков, каждый из которых платил по 10 долларов в месяц в течение первых двух месяцев игры, Их мотивация была двоякой. Потребители выходили в интернет и с нетерпением искали контент, который могли бы потреблять онлайн. А модель получения доходов от подписок означала желанное облегчение для издателя, уставшего от сезонного денежного потока. По мере того, как в конце 1990-х набирал обороты сегмент ММО, к 2004 году он был в полном разгаре и насчитывал более 3 миллионов платных подписчиков по всему миру. Несмотря на это, Индустрия только начала развивать потенциал сетевых онлайн-игр. Именно выпуск World of Warcraft (WoW) компанией Blizzard Entertainment в ноябре того же года послужил катализатором рынка и популяризировал жанр MMO, доступ к которым предоставлялся по подписке. Игра произвела фурор. Первоначально, надеясь получить 400 000 подписчиков в первый год, WoW достигла этого числа в течение первого месяца. что действительно отличало эту игру от ее аналогов, так это способность претендовать на значительную долю рынка и расширять базу игроков в целом. WoW стала популярной игрой на ПК. Общая теория о положительных сетевых эффектах диктует, что каждый новый пользователь игры, такой как ММО, увеличивает ценность этой игры для других. Имея больше людей, с которыми можно играть и, например, к которым можно присоединиться, Во время прохождения квеста онлайн-ролевые игры остаются в плюсе в любое время. Имея большое количество активных игроков, это сокращает время ожидания и способствует развитию социальных связей в онлайн-мире. Blizzard мастерски использовала данное преимущество в своих интересах причём несколькими способами. Обслуживание массового потока игроков стало первой сильной стороной компании. До этого момента ролевые онлайн-игры были чем-то вроде эксклюзивного клуба, то есть относительно дорогими и труднодоступными, особенно для новичков в этом жанре. По сравнению с играми-конкурентами WoF предлагала более доступный игровой процесс, отточенный опыт и всестороннее руководство для новичков. Такой подход сразу устранил ключевые препятствия, позволив новым игрокам ознакомиться с огромным миром и исследовать его в своём темпе. В одном из докладов главный креативный директор Blizzard Роб Пардо подытожил суть этой стратегии. Нам действительно нравится находить игры, в которых много хардкорной лояльности, а затем выяснять, какими способами мы сможем сделать эту игру доступнее для более широкой аудитории. Затем Blizzard применила все свои наблюдения на практике, стремясь привлечь внимание среднестатистического геймера Компания сделала выбор в пользу высоких производственных показателей и массового выпуска в Северной Америке и Европе. В основу Wolf лигла крупная история вселенной, которая изначально в 1994 году была стратегией под названием Boacraft: Orcs and Humans. Десятилетие шума вокруг франшизы укрепило веру компании в то, что большой спрос принесёт успех. Стремясь достичь желаемого, разработчики потратили 4 года, а сама игра стала крупнейшим И самым дорогим проектом в истории компании. В общей сложности Blizzard потратила на создание игры 100 млн долларов. Активное привлечение своей базы игроков стало третьим фактором успеха WoW. При осуществлении этих усилий Blizzard использовала оффлайн-каналы. В 2005 году, через год после выхода игры, компания организовала BlizzCon ежегодное мероприятие для поклонников, чтобы провести презентацию новых продуктов. и продемонстрировать свою гордость франшизой. В то время как издатели привыкли привлекать поклонников в основном на отраслевых мероприятиях, таких как E3, Blizzard решила отойти от установленных соглашений, по которым ей приходилось делить сцену с другими компаниями, и вместо этого провести собственное мероприятие. Такая эксклюзивность позволила установить связь с базой игроков и продемонстрировать свои будущие игры и контент. Для самой WoW это оказалось очень полезным, потому что Blizzard удалось опробовать ранние версии игры и увидеть реакцию аудитории, а заодно создать первоначальный ажиотаж. Стремление привлечь игроков со всего мира побудило Blizzard локализовать игру под неанглоязычные страны. Текст в ролевых играх может быть трудным для восприятия во время прохождения основной сюжетной линии и дополнительных квестов. Blizzard позаботилась о том, чтобы не возникло ни языковых, ни культурных барьеров. Этот глобальный подход оказался критически важным для стабильного успеха. Первоначально нацелившись на западные рынки, Blizzard положила глаз на Восток. Компании удалось подключиться к быстрорастущим онлайн-рынкам Китая и Южной Кореи, пользователи которых с нетерпением искали контент. Китай сегодня составляет около половины всей игровой базы. Одновременно ориентируясь на основную аудиторию, вкладывая значительные средства в маркетинг и высокую производственную ценность, а также уделяя приоритетное внимание взаимодействию с пользователями за пределами обычных рамок жанра, WoW стала всемирно популярной франшизой и задала стандарты качества целой категории. Там, где Blizzard оказалась успешной в создании особо ценной массы игроков, другие компании не справились. И эта череда крупных неудач подчеркнула важность накопления большой базы игроков. Такие игры, как The Matrix Online, Hellgate: London и The Age of Conan: Hyborian Adventures, были многообещающими, но не добились устойчивого успеха. Успех многопользовательских онлайн-игр для ПК означал, что традиционные компании начали зарабатывать больше денег на создании компьютерных игр. В период с 1998 по 2008 год, когда энтузиазм потребителей в отношении MMO достиг своего апогея, совокупный доход их подразделений ПК вырос с чуть более 1 миллиарда долларов до 7 миллиардов долларов. По мере того, как в мире всё больше людей начинали использовать интернет, база игроков Newklon росла и появилось новое поколение разработчиков. Следующим прорывом на рынке ПК стала инновационная модель доходов, разработанная в Азии под названием Free-to-play. В таких странах, как Южная Корея и Китай, большинство людей не имеют дома компьютера, поэтому приходят играть в интернет-кафе. В этом регионе онлайн-игры исторически отличались от игр в западном полушарии двумя важными аспектами. Во-первых, вместо того, чтобы покупать копию игры, пользователи обычно приходят в интернет-кафе, где с них взимают почасовую плату. Чтобы привлечь больше людей, такие заведения стараются иметь в доступе как можно больше различных игр. Система похожа на традиционные игровые автоматы. Люди заходили, чтобы немного отдохнуть и поиграть. Во-вторых, в разгар бешеной конкурентной среды издатели из азиатского региона начали предоставлять доступ к своим играм бесплатно, надеясь спровоцировать сетевые эффекты, которые обеспечили бы обороноспособную позицию. Это была новая стратегия, и она стремительно распространилась по всей Азии, а вскоре и по Европе и Америке. Быстрое принятие как аудиторией, так и издателями представляет собой заметный прогресс в том, как традиционная игровая индустрия работала в течение длительного времени. Это бросило вызов существующим устоям по всем аспектам, включая инвестиции, распространение и монетизацию. Руководители организаций эпохи игра как продукт задались вопросом, Как возможно заработать миллиард долларов, распространяя свою игру бесплатно? Общий принцип бесплатных игр в том, что игроки имеют доступ к контенту и могут играть бесплатно. Однако у них есть возможность ускорить прогресс или настроить игру под себя с помощью микротранзакций и внутриигровых покупок. Игры содержат элементы и аспекты социальных взаимодействий, которые побуждают пользователей тратить деньги. Эта бизнес-стратегия противоречит привычному процессу публикации Где игрок сначала платит за приобретение доступа к игре или лишь после этого начинает играть. В модели free-to-play монетизация вводится постепенно. Это обеспечивает эффективность как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Потребители могут играть в игру частично или полностью бесплатно, и им предоставляется возможность совершать покупки, которые делают игровой процесс более комфортным и лёгким. Модель free-to-play устраняет любые ранее существовавшие барьеры для аудитории и обычно позволяет выйти за рамки адресуемого рынка, который устанавливает модель премиум-доступа. Ориентация на массовую аудиторию с помощью бесплатного доступа имитирует общую стратегию, применяемую в технологической отрасли, в которой компании даром предоставляют доступ к приложениям, например, чатам и социальным сетям для формирования ценной массы пользователей. Как только спрос приведён в действие, Монетизация позволяет получать постоянный доход за счёт продажи дополнительных функций или настройки под себя. Популяризация free-to-play игр бросила серьёзный вызов традиционной бизнес-модели, при которой пользователи или игроки сначала платят за получение доступа к игре, а затем начинают играть. Западные издатели внезапно обнаружили, что конкурируют с бесплатным предложением. Отказ от новой модели доходов, принятой в то время многими компаниями, оказался недальновидным решением. Free-to-play также представляет новую конфигурацию возможностей и ограничений для издателей. Модель позволяет снизить риски по сравнению с традиционными отраслевыми характеристиками, которые зависемы от сезонности и всё меньшей окупаемости инвестиций сразу после релиза. Внедрение этой модели позволяет создавать индивидуальный контент, ориентированный на различные сегменты аудитории. Более того, модель открывает новые разнородные рынки, которые ранее были недоступны. В целом это способствует оптимизации творческих и бизнес-процессов. В модели выпуска игры как продукта затраты издателя в значительной степени фиксированы, так как после внесения инвестиций в течение нескольких лет продукт готов к выпуску. Затем маркетинговая команда должна сделать так, чтобы как можно больше людей его купили. В этом сценарии фиксированной стоимости достаточное количество продаж в итоге позволит компании окупить игру и получить прибыль. Однако для фри-то-плей игр это уравнение выглядит совсем по-другому. База игроков формируется за счет расходов на маркетинг, фиксированной цены за установку и, как ожидается, остается активной достаточно долго, чтобы в итоге начать тратить деньги и сделать игру прибыльной для разработчика. В традиционном издательском бизнесе перед дизайнерами стояла задача предоставить законченный и отточенный игровой процесс, в то время как модель фри-то-плей требует постоянных доработок и выпуска расширений. Таким образом, силы игровой компании с течением времени быстро направляются на удержание как можно большего числа игроков благодаря различным поощрениям пользователей и обновлениям контента. В таблице, которую вы найдёте в PDF-приложении, кратко изложены различные компоненты и финансовые показатели публикации игры как продукта и игры как услуги. Чтобы максимально увеличить свои шансы на успех, крупные издательства с давних пор конкурировали друг с другом. вкладывая значительные суммы денег в маркетинг, с приближением сезона отпусков начинается настоящая гонка, и расходы увеличиваются, что снижает шансы на успех. Ключевым недостатком модели игра как продукт было сочетание высоких затрат на старте на разработку и продвижение и относительно короткого периода продаж, в течение которого покупатели готовы платить за игру полную цену. Творческие организации, использующие модель free-to-play, способны постепенно улучшать своё предложение с течением времени, позволяя обходить затраты, обычно связанные с выпуском игры как продукта. С помощью аналитики и мониторинга поведения игроков разработчики могут точно определить наиболее успешный или прибыльный компонент своей игры, чтобы затем оптимизировать его для пользовательской базы, получая в процесс разработки информацию о конечном потребителе. Студия может оптимизировать пост-релиз и улучшить игровой опыт пользователя с использованием этих данных. Еще одним важным аспектом этого подхода является то, что он позволяет творческой компании выпускать свои игры поэтапно. Сначала игра публикуется на вторичном тестовом рынке, например, в Канаде, или на Филиппинах, где финальная версия проходит стресс-тест, а затем улучшается и исправляется. Если всё сделано правильно, эта практика помогает разработчикам понять, что они двигаются в правильном направлении и позволяет оптимизировать пользовательский интерфейс. Разработка бесплатных игр ориентирована на охват как можно более широкой аудитории. Благодаря адаптации игры под нужды разных категорий потребителей, например, предоставляя разные предложения разным пользователям, компания способна обслуживать неоднородную базу игроков. Расширяя свой охват, она может снизить риски и увеличить потенциальный доход. Более того, разработка бесплатных игр отличается от того, как компании разрабатывают игры в привычном понимании. Вместо того, чтобы тратить от 3 до 5 лет на реализацию творческой идеи, фокус на сборе данных предоставляет разработчику информацию о том, что именно находит отклик у аудитории и информирует об активном процессе разработки. Такой подход обеспечивает существенно более низкие постоянные затраты, однако означает И снижение порога входа для конкурентов и приводит к тесной зависимости от брендинга, интеллектуальной собственности и маркетинга. Это в свою очередь приводит к дополнительным расходам после релиза и требует создания активной команды для обеспечения поддержки клиентов, аналитики, оперативной работы и постоянной разработки контента. В конце концов, в отличие от традиционной публикации игр, которые в значительной степени зависят от создания вокруг них шумихи, Для выпуска бесплатной игры необходимо постоянно предпринимать усилия по разработке и продвижению. После выхода на рынок работоспособность игры зависит от постоянных усилий по привлечению игроков, а также введение новых предметов и контента. С выпуском продукта разработка и маркетинговые кампании не прекращаются. Скорее это означает переход на второй этап, в ходе которого как разработчики, так и маркетологи начинают использовать данные об игроках, собранные в ходе реальных операций. для принятия творческих решений и стимулирования взаимодействия. Маркетинг это постоянный и, что более важно, переменные расходы, поскольку стоимость кампаний изменяется с течением времени. Издержки переключения. При отсутствии первоначального риска и стремительном расширении глобальной базы игроков, спрос на многопользовательские free-to-play игры быстро растёт за счёт рынка MMO, доступ к которым предоставляется по подписке. Этот сценарий поднял вопрос о том, должны ли и каким образом такие игры, как WoW, приспосабливаться к новым рыночным условиям, чтобы оставаться успешными. Стоит ли им придерживаться модели по подписке или лучше будет перейти в категорию free-to-play. Ход рассуждений сводится к тому, что отказ от взимания платы за получение доступа к игре коренным образом меняет экономику. Предположительно, если снизить цену для потребителей, больше людей начнут играть. Больше активных игроков лучшие общие сетевые эффекты и в конце концов выше продажи внутриигровых предметов. Однако в то же время растущая база пользователей означает более высокую структуру затрат, поскольку она накладывает обязательства на внутреннюю инфраструктуру и службу поддержки. Поэтому предсказать результат перехода к категории free-to-play довольно трудно. Тем не менее, несколько игр прошли через это со смешанными результатами. Из известных компаний Electronic Arts сделала свою игру Star Wars: The Old Republic бесплатной. С самого начала она страдала от высокого оттока игроков. Популярный объект интеллектуальной собственности ИС и статус студии, стоящей за ней, означали, что у SWTOR был громкий релиз. И поначалу в месяц насчитывалось почти 2 млн активных пользователей. Однако к третьему месяцу игра начала терять пользователей, так как изголодавшаяся аудитория Изучила весь доступный контент, и ей стало скучно. Всего через 9 месяцев после выпуска общее число игроков сократилось на 2/3. В ответ Electronic Arts сделала игру free-to-play, чтобы вновь привлечь пользователей. В июне 2014 года NCSoft запустила Wildstar. Команда дизайнеров компании состояла из нескольких бывших сотрудников Blizzard, и ожидалось, что они применят свои навыки, чтобы избежать прямой конкуренции с WoW. Wildstar позиционировалась как научно-фантастическая игра, ориентирована на более молодую аудиторию. На момент запуска в нее играли около 350 тысяч человек. Этот показатель примерно соответствовал показателю на начальном этапе запуска WoW в 2004 году. Но несмотря на сходство с точки зрения производственных качеств, база игроков Wildstar медленно сократилась и уже через год составляла примерно 43 тысячи человек. Тогда NCSoft перевела игру в категорию free-to-play. Ещё одним примером служит игра Rift of Threeon Worlds, которая была выпущена одновременно как игра и телевизионное шоу. Теперь, когда рынок подписок созрел, расходы на маркетинг выросли. По мнению руководителей, благодаря двум версиям Rift выигрывает этот перекрёстный рекламой, которая служит для привлечения игроков. Тем не менее, здесь мы наблюдаем спад, за которым следует переход в категорию free-to-play. Несмотря на то, что у каждой из них есть свои творческие достоинства, все эти три игры сравнимы с WoW. Сутора от Electronic Arts стала грандиозным продуктом и построена на уже существующем объекте ИС. Wild Star разработана бывшими сотрудниками Blizzard, а Rift ориентировалась на западную аудиторию, эффективно использовала свои существующие каналы сбыта и потратила 50 миллионов долларов на развитие. Ни одной из этих игр не удалось противостоять давлению от сокращения пользовательской базы за счет перехода к категориям фри-ту-плей. В лучшем случае похожие на WoW-игр демонстрируют смешанные результаты. Несмотря на способность с футор избегать снижения ежемесячного дохода, финансовый успех по-прежнему в значительной степени зависит от постоянного выпуска дополнений. Обратите внимание на скачки. Аналогичным образом игра Rift, имея продуманную маркетинговую стратегию, Изначально выиграла от этого перехода, но всё ещё продолжала переживать спад. Целенаправленный подход Wildstar просто не смог изменить ситуацию. На этом сходства заканчиваются. Самая важная причина, по которой WoF не сразу перешла в категорию бесплатных игр, заключалась в её доминирующем положении на рынке. Для того, чтобы лидер рынка зарабатывал столько же или больше в категории free-to-play, как и в случае с подписками, Вов необходимо было охватить невообразимую по размерам аудиторию. Преимущество бесплатной модели заключается в возможности охватить гораздо больше потребителей. Критический недостаток в этой ситуации низкая ставка оплаты труда. В среднем только от 3 до 5% игроков начинают тратить деньги в игре. Это означает, что для получения сопоставимой рыночной стоимости и получения такого же дохода, как на пике в 2010 году, Wolf необходимо было претендовать по меньшей мере на 2/3 всего рынка free-to-play игр. Вместо этого Blizzard выбрала гибридную модель, которая предлагает бесплатный доступ к первым 20 уровням, а затем просит, чтобы пользователи оплатили последующую игру. За время своего существования Wolf принесла более 10 миллиардов долларов дохода, что делает её одной из самых кассовых игровых франшиз всех времён. Ей удалось сделать это благодаря умелому использованию сетевых эффектов, обслуживанию основной аудитории и уходу от того, чтобы не стать жертвой новых моделей монетизации. Развивающиеся рынки. Одно из важнейших преимуществ бесплатной игры это то, что она позволяет издателям охватывать потребителей, которые ранее считались вне рынка. Компания больше не требовала от людей платёж в размере 60 долларов. Это означало, что аудитория вырастет Из-за неоднородности спроса такая стратегия позволяет творческим компаниям монетизировать различные категории пользователей. С одной стороны, большинство из них в итоге не заплатит ничего или заплатит очень мало. С другой стороны, фримиум также снимает верхнее ограничение с той суммы денег, которые пользователи могут потратить на игру. Это, как правило, приводит к тому, что небольшая группа игроков тратит гораздо больше, чем они В противном случае потратили бы на традиционную платную игру. Конечно, снижение порога входа также усиливает конкуренцию. Издатели настойчиво стремятся привлечь большую аудиторию и выходят далеко за рамки традиционных экономических и географических границ. Следовательно, такие страны, как Бразилия, Россия, Индия и Китай, быстро стали излюбленными стратегическими территориями для таких компаний, как Raid Games, War Gaming и других. И не зря На каждом из этих рынков отсутствовал сильный сегмент консолей и присутствовал относительно низкий процент владельцев ПК, несмотря на наличие большой потребительской базы. Совершенно очевидно, что цифровизация решает несколько ключевых стратегических проблем, и пиратство, которое исторически удерживало издателей от выпуска своих игр в таких странах, как Россия, меньше из них. Аналогичным образом, невероятно высокие налоги на импорт в такие страны, как Бразилия, Исторически были включены в стоимость консоли. Пользователям, например, приходилось платить до 2000 долларов за PlayStation 2. Тем самым игровое устройство было вне досягаемости для среднего бразильского потребителя. И даже после того, как производителям разрешили вести бизнес напрямую с материковой частью Китая, специализированное оборудование было тяжело внедрить на рынок. Вместо этого в сердцах потребителей таких стран находит отклик игры League of Legends. Ведь они намеренно не требуют сложного оборудования для ПК. Важно лишь определить, какие экономики относятся к формирующимся, а какие к развивающимся. В своём интервью Виктор Кислов, генеральный директор Wargaming, рассказал о стратегии своей компании и изложил своё мнение о наиболее важных растущих рынках в контексте бесплатного издателя. США для нас развивающийся рынок. Если вы добавите к ним Канаду, то мы получим более 400 миллионов человек населения. А у нас ни на что не похоже. В Америке это финансовый успех, очень мощный. Но по проценту, по полярности World of Tanks на все население страны рядом с Россией Америка даже рядом не стоит. Таким образом, у нас все еще есть потенциал для роста на 1000%. А ведь привлекательны только рынки с потенциалом. Возьмём Бразилию. Вы говорите: "Да, у них нет вариантов оплаты и интернет не так хорош". Но если вы один из первых, то конкуренция меньше. Не существует огромных бразильских организаций, выпускающих бесплатные онлайн-игры. Таким образом, только кучка западных компаний осмеливается отправиться туда, чтобы наладить обслуживание. То есть вы можете стать первой бразильской или турецкой игрой номер 1 на рынке, что также принесёт вам хороший доход. По крайней мере, у вас точно получится компенсировать затраты на разработку. Точка притяжения мировой игровой индустрии переместилась из западных стран в восточные. Там, где исторически североамериканская и европейская аудитории тратили больше всего денег на видеоигры, цифровизация открыла новые рынки, такие как Южная Корея, Китай и Россия. Не обремененные типичной моделью публикации игры как продукта, Творческие компании из этих стран доказали, что способны создать прибыльную бизнес-модель игры в категории фри-ту-плей. Развитие вокруг монетизации бесплатных игр — обычное дело для разработчиков, например, из Южной Кореи, которая, соответственно, накопила большой опыт в балансировании внутриигровых валют, продажах товаров и стимулировании взаимодействия с пользователями. Nexon, например, сумела претендовать на важную часть американского рынка. Компания обнаружила, что первоначально запущенная в 2005 году игра для ПК в Apple Store стала крайне популярна среди американских подростков. Несмотря на гораздо более низкую скорость широкополосной связи в Соединенных Штатах по сравнению с Южной Кореей, а также то, что требовалась увесистая загрузка файлов размером около 700 мегабайт, Nexon удалось собрать лояльных последователей. На отраслевой конференции генеральный директор филиала Nexon в Америке Мин Ким похвастался. В 2005 году доходы Nexon America составили около 650.000 долларов. В 2006 году, когда PayPal был добавлен в качестве способа оплаты и продажи выросли до 8 млн долларов от продаж товаров. В 2007 году, как только Nexon выпустила свои карты Nexon Cash в розничных магазинах, доход компании подскочил до 29 млн долларов. Однако Apple Store удалось добиться успеха не только из-за отсутствия конкуренции. Nexon также очень хорошо понимала свою базу игроков. При развёртывании в Соединённых Штатах компания определила стратегию, которая содержала два ключевых компонента. Во-первых, Nexon необходимо было преодолеть трудности с монетизацией для пользователей, у которых не было банковских карт, так как компания предлагала предоплаченные игровые карты. Правительственное регулирование того времени повысило минимальный возраст, необходимый для тех, кто хочет открыть счёт в банке и получить кредитную карту, от 21 года и старше. И поэтому, чтобы позволить этим так называемым некредитоспособным пользователям тратить деньги в игре, Nexon заключил сделку с поставщиками предоплаченных карт, что позволило подросткам зачислять деньги на карту в виде бонусов, которые они затем могли использовать в своём игровом аккаунте. Во-вторых, компания быстро поняла, что несмотря на относительно молодой возраст вхождения в Соединённых Штатах, основной массе аудитории игры будет трудно добраться до торговых точек, где они могли бы приобрести игровые карты или пополнить их. Следовательно, Nexon сосредоточила свои усилия на налаживании отношений с сетью супермаркетов 7-Eleven, до которых во многих пригородах можно добраться на велосипеде, а не на машине. Это избавило отдельную категорию игроков от необходимости просить своих родителей возить их, и тем самым значительно улучшило способность компании монетизировать свою клиентскую базу. Вскоре конкуренты последовали её примеру, и такие компании, как Zinga, начали продавать мороженое и другие потребительские товары в конкретных торговых точках, чтобы управлять своими маркетинговыми и потребительскими расходами. Ранее Северная Америка была недоступна для азиатских и европейских издателей. Цифровизация изменила внешне вид рынка и то, как издателям, использующим только цифровые технологии, удалось извлечь выгоду из своего контента. Достаточно сказать, что она оказала огромное влияние на структуру мировой индустрии персональных компьютеров. С 1998 года, когда доходы от компьютерных игр среди ведущих фирм составляли примерно 1/10 от объёма консольных игр, сегмент вырос до 30 миллиардов долларов в год. Такие новаторы, как Valve и ID Software, подготовили почву для крупных издателей, таких как Activision Blizzard, чтобы ускорить их рост и приобщения компьютерных игр к гораздо более широкой аудитории. Поскольку этот рынок исторически имел гораздо более низкий порог входа, доля каждой из ведущих компаний также была намного меньше. В частности, в сочетании с ростом сегмента самый кассовый производитель игр постоянно занимал долю рынка примерно в два раза меньше, от 12 до 24%, по сравнению с рынком консолей, на котором C10 занимала от 30 до 50%. 10 ведущих компаний на этом рынке продемонстрировали ослабление своей рыночной власти, первоначально контролируя 94%, но к 2018 году снизив эту долю до 66%. Неудивительно, что HHI снизился с умеренно концентрированного показателя 1647 в 1998 году до неконцентрированного 838 2 десятилетия спустя. Важным фактором этого снижения стало широкое распространение бесплатных игр, что позволило Tencent, Nexon, NetEase Netmarble, Smilegate и другим компаниям из Китая и Южной Кореи занять своё место на мировой арене. В отличие от консолей и мобильных устройств, которые в большей степени зависели от аппаратного обеспечения и следовательно регулировались законами и владельцами платформ, компьютерные игры оказались в плюсе от глобализации игровой индустрии, что привело к более открытой структуре рынка. Это также способствовало увеличению числа компаний, контролировавших более 1% общего сегмента ПК. В период с 1998 по 2018 год их число увеличилось с 13 до 21. В этом случае традиционные компании быстро потеряли контроль, несмотря на изначальный скачок роста. В период с 1998 по 2008 год Традиционные компании увеличили свой доход от компьютерных игр до 7 миллиардов долларов, но затем компании, работающие только с цифровыми технологиями, взяли верх. К 2018 году производители цифровых игр получили 22 миллиарда долларов дохода от компьютерных игр по сравнению с 8 миллиардами долларов традиционных компаний. Инновации обычно трансформируют отрасль, они исходят из неё. После постепенного снижения популярности крупных производителей игр Рынок ПК вновь приобрел значение благодаря новым практикам и подходам. Цифровизация и эффективное использование альтернативных способов производства, дистрибуции, монетизации и рыночной стратегии привели к росту сегмента ПК. Несколько заметных инноваций, которые выросли из абсолютно сумасшедших идей, позволили компьютерным играм процветать. Успех Doom сложился из нового креативного типа игры и продуманного подхода к созданию распределенного контента. Valve удалось объединить усилия растущего сообщества независимых разработчиков. Blizzard переосмыслила категорию многопользовательской онлайн-игры и представила новые компоненты игрового процесса World of Warcraft. Даже когда аудитория начала сокращаться из-за бесплатного перехода к категории free-to-play, компании удалось сохранить львиную долю своей базы игроков и представить гибридную модель, которая предполагала лишь частично бесплатный доступ. И наконец, такие компании, как Nexon, внедрили новые стратегии, адаптированные под конкретную базу игроков и выяснили, как охватить и монетизировать молодых пользователей задолго до любого отечественного издателя. Стремление GAIBA Newlа сделать ПК доминирующей платформой в конечном итоге привело к тому, что сформировался высокоинновационный сегмент рынка, который стал представлять передовые интерактивные развлечения. График вы найдёте в PDF-приложении.